Глава вторая «Ну, здравствуй, невестушка. Мы уже изнервничались, как там да что. Нелегко до тебя достучаться, а повелитель ничего толком не говорит. Мой первый порыв — опустить зеркало лицом вниз и вообще разбить его. Но я только выпрямляюсь в кресле и сдержанно цежу. Как видите, со мной всё в порядке. Извините, но я не настроена на дружеские посиделки». «Тянусь, чтобы отключить зеркало, но Даггерт останавливает меня». «Подожди, ты знаешь, что обнаружили герцога Кариона и его дочь лению? «Поднимаю брови». «Интересная новость». «Тёмный король продолжает». «Значит, Ирионар тебе ничего не сказал?» «И где они?» «Перебиваю его». «В первородном лесу». «Недоверчиво хмурюсь». «Но ведь туда невозможно пройти». «Видимо, они нашли способ». Наши разведчики заметили костры в центре леса несколько дней назад. Мы не сразу поняли, что это герцог, но теперь нет сомнений. С ним ещё несколько существ, среди них есть эльфы и орки, все сильные маги. Скорее всего, те самые, что принимали участие в нападении на Рох. И они стоят лагерем в районе королевских холмов. Опустив глаза, обдумываю информацию. Разведчики Дроу передвигаются на грифонах. И только по ночам или в пасмурную погоду, потому что солнечный свет для них губителен. Первородный лес их точно не впустит. Для него Дроу – смертельные враги, уничтожившие лунных эльфов, его настоящих хозяев. Даже Айронера он пытался убить. Да и сама я, если быть честной, едва не позволила ему это сделать. «Значит, ваши разведчики заметили беглецов с воздуха, поднимая взгляд на Дагерта. «Почему только сейчас, спустя столько времени?» Моё сердце замирает в ожидании ответа. Дагерд пожимает плечами. «Видимо, их маскировочная магия наконец-то начала слабнуть. Можешь сказать, что им нужно в чертогах сидов?» Король щурится, его взгляд пронизывает меня. «Но я развожу руками. Не знаю». «Уверена? А как же храмной это и камень безумных? Может ли герцог как-то использовать их и, главное, для чего?» «Качаю головой. Сначала ему нужно войти в холм, а он не сможет этого сделать?» «Открыть вход могу только я, а я не стану этого делать, можете мне поверить». «Ты слишком самоуверенна для того, кто остался без магии». «Я жила без магии много лет». «Ладно», — соглашается он. «Но если без твоей помощи герцог не сможет проникнуть в холм, то что он вообще там делает?» «Вам лучше спросить у него. А теперь извините, я устала». «Подожди». «Он снова останавливает меня». «Мой второй сын, хоть и полный балбес, но смерть Айры не разоставила его повзрослеть». «Теперь он крон-принц. Передача титула уже состоялась, и...» «Новый статус открыл ему ту часть королевского архива, которая была недоступна для младшего принца». «Поздравляю. Бросаясь сухо и собираясь выключить зеркало, мне совершенно не хочется слушать всё это». «Он нашёл древние книги, вывезенные из королевского холма». «Я замираю». «Что вы сказали?» «Твой отец приказал вывести из дворца тебя, твоего брата и королевский архив. Тысячи наиценнейших трактатов о магии сидов. Он хотел вас спасти, но ты знаешь, чем это всё закончилось». «Ваш отец убил сначала моих родителей, потом брата, потом меня, и архив прикарманил», констатирую с ледяным спокойствием. Он криво усмехается. «А ты жестокая, зато честная». «Так что там с книгами?» «Всё это время они пролежали в Мирагдале, э, столице Торнадон». «Я знаю, что это. Возвращать их было некому, да я и сам о них забыл». А теперь Мерильен получил доступ к королевскому архиву и наткнулся на книги Сидов. «А Айронер? Он знал о них?» Король вздыхает. «Мой старший сын был воином, а не книжным червём». Если его интересовали какие-то книги, то только по воинскому искусству. Сомневаюсь, что он вообще хоть раз спускался в архив. К тому же почти всю свою жизнь он провел в своем Зарагбане, ты же сама это знаешь». «Да, знаю, но волна облегчения, окутавшая меня, была очень кстати. Ведь я на миг испугалась, что мой принц нарочно не рассказал мне о наследии Сидов». Даггерт продолжает, не имея понятия о том, какие чувства мною владели. «Прочитать их мы не можем. Твои предки использовали особую тайнопись, которая открывается только тем, в ком течёт кровь лунных эльфов. Но я уверен, в них ты могла бы найти что-то полезное для себя. Например?» «Например, как подчинить себе Феникса? Ведь ты именно этого хочешь? Вернуть себе магию и могущество?» Слова Даггерта заставляют задуматься. «А ведь он прав». «В древних книгах может быть универсальный рецепт, как решить все мои проблемы. Может, даже как вернуть к жизни любимого». Я вскидываю голову и ловлю взгляд тёмного короля. «А чего вы хотите? В чём ваша выгода?» Он откидывается на спинку кресла и складывает руки на животе. «Ты очень проницательная, Эль. Хорошее качество для королевы, но абсолютно лишнее для такой красивой женщины. Давай заключим договор». «Я помогу тебе вернуть силы и подчинить Феникса, а ты станешь моим союзником. Ты весь твой род на десять поколений вперёд. Но для этого тебе придётся приехать в Мирагдель. Мы не сможем привезти книги в Замок Молний. Во-первых, их слишком много, а во-вторых, некоторые из них настолько стары, что рассыпятся, если их вынести из архива. Я не стала интересоваться, зачем ему союзник в моём лице». Правда, где-то на задворках памяти мелькнули слова Айронера о том, что его отец хочет наложить лапу на первородный лес, ставший ничейной территорией после гибели Сидов. А десять поколений, ни много ни мало десять тысячелетий. Сиды живут очень долго, почти как Асуры. Впрочем, это неважно, потому что Ирианер не отпустит меня в Мирагдаль. «А знаешь почему?» «Конечно». «Он не доверяет вам, и ему нужно мое присутствие для восстановления ауры». Меня прерывает громкий смех. Дагерт смеется и даже не пытается этого скрыть. Интересно, что такого смешного было в моих словах? «Ох, не могу, вот насмешило!» «Восстановление ауры!» Смех внезапно обрывается, а голос короля превращается в гневный рев. «Открой глаза, дура!» «Даже не верится, что мой сын мог влюбиться в такую пустоголовую эльфийку!» «Рианар никогда не отпустит тебя из замка молний даже на день и никогда не позволит заикнуться о том, чтобы ты вернула себе магию. Потому что тогда ты станешь сильной и независимой, и он не сможет тобой управлять. А сейчас ты просто несчастная женщина, слабая, нуждающаяся в помощи. И он с радостью оказывает тебе эту помощь, разве не так?» «В глазах печёт. Я прикрываю веки и чувствую, как на ресницы набегают слёзы». «Если бы только Дагерд знал, насколько его слова совпадают с моими мыслями...» Мой свёкор продолжает. «Все асуры — собственники. Такова их драконья натура. А уж если речь идёт о Виале, которую ждал тысячу лет и едва не потерял навсегда, то тут любой из них станет безумцем. Не веришь мне, скажи Арианару про книги и про то, что хочешь починить Феникса. Думаю, его ответ тебя удивит». Он делает красноречивую паузу, продолжая внимательно разглядывать меня. Потом подаётся вперёд. «В общем, когда перестанешь корчить из себя убитую горем вдову и решишь действовать, то свяжись со мной. Я тебе помогу». Зеркало гаснет. Я остаюсь в темноте. Уронив руки, продолжаю безумно смотреть на своё отражение. Ирионар, неужели Даггерт прав и повелитель умышленно держит меня подальше от Феникса?» Не узнаю, пока сама не спрошу. Утро провожу с детьми. Они совсем малыши и всё время спят. Ведь появились на свет чуть больше двух месяцев назад. Но уже узнают меня, улыбаются. Когда беру их на руки, моё сердце щемит от радости. Они очень похожи. Моей дочка и сын. Хотя и различия есть. Эсс Альмиран уже в пелёнках показывает боевой характер, всегда просыпается первым и первым начинает кричать. Причём, если у Альмирана голосок тоненький и жалобный, то у него требовательный рёв, на который сбегаются всеслужанки. А ещё они отличаются от человеческих детей, и не только внешне. «Как мне объяснили няньки, году малыши только-только научатся ползать и сидеть». А всё потому, что сейчас их ресурсы уходят на формирование магической ауры, а не физических показателей. Мои дети научатся обращаться с сырой магией этого мира прежде, чем смогут ходить и говорить. Я по очереди беру их на руки, рассказываю им об отце и сказке о сидах. В них нет ни единой черточки Айренера. Но мне так хочется отыскать сходство с моим любимым Дроу. Не могут же боги быть настолько жестокими, чтобы стереть его насовсем? «Могут. Ещё и как. Мне ли не знать? Мы все в их глазах всего лишь гаечки и винтики, детальки сложного механизма. Что делают с деталями, когда они приходят в негодность? Заменяют, без сожаления. Потому что механизм должен работать. Это проклятая арка богов. Наигравшись, малыши засыпают, а я иду искать Реонара. Слуги сообщают, что он ещё на рассвете покинул резиденцию». Куда повелитель отправился, разумеется, мне никто не говорит. В задумчивости брожу по замку, вспоминая разговор с Дагертом и анализируя каждое слово. Ноги сами приносят меня на цокольный этаж, где находится сокровищница. Я прихожу в себя, когда взгляд упирается в её высокие мощные двери, а навстречу шагает охранник Асур. «Прекраснейшая!» – он отвешивает низкий поклон. «Повелитель запретил пускать вас сюда!» «Там, за этими дверями, томится мой феникс, моя сила». «Знаю». «Хмыкаю». «Но ведь он не запретил мне прожигать двери глазами». Охранник отвечает непонимающим взглядом. «Нет, прекраснейшая, таких приказов не поступало». «Вот и отлично. Буду стоять здесь до посинения и прожигать дыру». «Простите, прекраснейшая мою дерзость, но, учитывая отсутствие у вас магического резерва, я со стоном закатываю глаза». «Нет, эти асуры отличные, парни, но ни сарказма, ни юмора не понимают. Да и воображение у них отсутствует напрочь». «Прекраснейшая!» Чей-то запыхавшийся голос заставляет обернуться. «По тёмному коридору ко мне спешит ещё один асур. Послание от владыки Леоверена!» Гонец бухается на одно колено, склоняет голову и обеими руками протягивает мне серебряный тубус с гербовой печатью. «Ого!» — проносится в голове. «Это что-то новенькое». Сам Лео Верен решил пообщаться. Но действительность оказалась куда интереснее. Родители Рианара решили сделать ход конём и прислать мне официальное приглашение, которое я не смогу игнорировать. Меня пригласили на общую трапезу не как Эль или Виали Повелителя, а как королеву Сидов Эльсамин Тельнаминуэр. Игнорировать такое приглашение — просто ребячество, достойное обиженной девочки Лены, но недостойное правительницы Сидов. Но странно, что Джанна и её муж так упорно добиваются встречи со мной. Сначала она захотела встретиться, потом это послание с гербами. Что-то здесь явно не то. И как бы мне не хотелось вернуться в склеп и зачахнуть там над гробом Айронера, но ради своих детей я должна выяснить, что происходит. К тому же на обеде будет и Рионар а у меня к нему есть разговор. «Прекраснейшее, что передать владыке?» Гонец ждёт ответа. Прячу улыбку, тихо произношу. «Передай, что я принимаю его приглашение». «Может, Дагер, ты прав? Хватит корчить из себя убитую гурьем вдову. Жизнь продолжается. Пришло время найти в ней своё место». Я долго разглядываю наряды, предложенные гуриями по такому случаю. А потом приказываю найти для меня парадный халтонар лунных королев. Это такое прямое платье в пол с застежкой от горла до подола и с длинными широкими рукавами, похожими на крылья птицы. Когда-то его шили из тяжелой парчи, затканной серебром, а вдоль подола, вдоль застежки с обеих сторон на манжетах украшали жемчугом. Королевы Сидов веками надевали его на официальные церемонии, чтобы подчеркнуть свой высокий статус» потому что парчу дозволялось носить только супруги короля и правящей королеве. Я же до этого момента считала, что короны из сорвейских роз вполне достаточно, чтобы произвести нужное впечатление. Но теперь, собираясь встретиться с Джанной лицом к лицу впервые после смерти Айренера, решаю, что мне нужен парадный наряд. Правда, последний халтанар остался в королевском холме, но гурии не подвели. Они создали требуемое с помощью магии – Просто взяли самое подходящее по текстуре и фасону платье и временно зачаровали его. «Шесть часов, прекраснейшая!» — сообщает с поклоном старшая из них, пока остальные разглаживают на мне последние складки и укладывают мои волосы. «Потом Халтанар вернётся в исходную форму». «Карета превратится в тыкву, кони в мышей, а прекрасный принц в чудовище». Бормочу себе под нос. «На лицах Гури отражается недоумение, но они вежливо молчат». Привыкли уже к моим странностям. Я рассматриваю себя в зеркало, трогаю пальцами потускневшие тейтры на щеках, когда за моей спиной на пороге вырастает ирионар. К моему удивлению, тоже в официальном костюме. Обычно осуры одеваются как персонажи восточных сказок. Шелковые шаровары с низкой посадкой, вышитые безрукавки, софьяновые туфли с загнутыми носами. А представители нижней касты так и вовсе щеголяют без обуви. Но сегодня на повелителе длинный кафтан из белого шёлка с разрезами по бокам, а талию подчёркивает широкий кушак, затканный пурпуром. Шаровары он сменил на строгие бриджи, а туфли — на красные сапоги с высокими голенищами. Голову повелителя украшает широкий золотой обруч корона. «М-м-м...» откашливаюсь, закончив осмотр. «Я чего-то не знаю?» «Гури сообщили, что ты потребовал Халтанар, так что я решил соответствовать». Ирианар ловит мой взгляд. «Незабываемые супруги в глазах окружающих». В его тоне слышится горечь, но я отмахиваюсь от неё и понимающих мыкаю. «Хочешь соблюсти внешние приличия?» «Но зачем? Твои родители и так знают, как у нас обстоят дела». «Не знают». «Что?» «Вот теперь я смотрю на него с неприкрытым изумлением». «О чём ты?» Асура отводит взгляд, что, в общем-то, на него не похоже, и тихо пояснеет. «Я не хочу их волновать. Дженна и так чуть не умерла, моля Арахвен открыть твое сердце для меня. Эта новость заставляет меня сдвинуть брови. Хочешь сказать, она снова сделала это? Легла на алтарь? И твой отец ей позволил? Он морщится. Не надо об этом. Просто постарайся быть с ней помягче, пожалуйста. Она моя мать». Мое сердце сжимается от нахлынувшего сожаления. «Мать?» — отвечаю Эрианару горькой усмешкой. «Да, у тебя отличная мать, готовая пожертвовать чужим счастьем ради счастья своего сына. И такой же отец. Эль. Я обрываю его. Только не надо мне впаривать ерунду насчёт твоей значимости для Эретуса. Как выяснилось, я значу не меньше. Но мной почему-то можно манипулировать. Моим сердцем и моими чувствами». Последние фразы выкрикиваю ему в лицо, хлещу ими, будто каждое слово пощечина. Эрианар разостывает, окаменевший и побледневший. Я же стремительно проношусь мимо него, распахиваю дверь и, оглянувшись, бросаю. «Ты хотел, чтобы я встретилась с твоими родителями?» «Я встречусь. У меня есть, что сказать вам троим. Только говорить я буду не как твоя Виалия, а как королева Сидов. И вам придётся меня услышать».